Глава 3. Хикигая Хатиман снова и снова спрашивает себя. Когда закончились уроки, я глубоко вздохнул. Сегодня мне тоже надо было идти в спортивно-развлекательный центр помогать Исики. Против самой помощи я не возражал. Хоть эти совещания изрядно утомляли, но вела их школа Кайхинцога. И потому мы делали лишь то, что нам говорили. Бодрые дискуссии и мозговые штурмы поднимали мотивацию и сознательность. Что меня задевало, так это школьный совет СОБУ. Судя по увиденному вчера, я бы не рискнул сказать, что работает он как положено. Не главной причиной тому была пропасть между ИСИКи и остальными. Президент первогодка, это на удивление неприятно. Казалось бы, всего один год разницы, но для школьников это много. Может они и вежливы по отношению друг к другу, но такая тактичность и предусмотрительность мешает нормальной работе. «Было бы неплохо что-то тут сделать, но эту проблему надо решать Исики. Я здесь не помощник. В клубе нас всего трое, а я и там ничего не могу сделать. Да и не главное это в нынешних-то условиях. Важнее всего успеть что-то сделать к Рождеству. В конце концов, школьный совет только-только сформирован. Со временем свыкнуться. Я снова вздохнул. До начала совещания еще много времени, а пока надо идти в клуб. Свою помощь Исики я держу в секрете от Юигахама с Юкиноситой». Так что надо как минимум там показаться. Если я вот так просто исчезнул на несколько дней, они что-то заподозрят. Пустая клубная комната, в которую лучше ничего не привносить. А показавшись там, надо продемонстрировать какую-то деятельность, да? Работы у клуба, конечно, нет. Но пребывание там тоже работой считается. И это может оказаться проблемой. Кажется, незаметно для меня активировалась измененная реальность. Двойная жизнь, бесконечная подработка. «Будто я начинаю эту странную двойную жизнь». Я еще раз вздохнул и резким движением поднялся со стула. И Вегахама уже покинула класс. «Не можем же мы каждый раз ходить вместе?» «Но что ходить надо, наверное, мы оба верили. Так было до сих пор, так будет и дальше». Выйдя из класса, я двинулся по коридору в направлении спецкорпуса. С каждым днем наверняка становится все холоднее. Но заметить разницу с позавчера или вчера очень непросто. Этот холодный коридор ничуть не изменился со вчерашнего дня. Когда живешь обычной жизнью, засечь переход от осени к зиме практически невозможно. Поэтому та комната впереди по коридору на самом деле холоднее, чем вчера. Я просто не замечал этого. Я открыл дверь. А, Хики! Привет! Поприветствовав Юигахама с Юкиноситой, я уселся на свое место и быстро огляделся. Юкиносита читала книгу. Югахама уставила в свой мобильник. Как я и думал, никаких заметных различий. Стул у окна. стул, занимающий непонятно нейтральную позицию. И стол наискосок от стула у окна, отвернувшийся от двух других. Все остальные стулья были составлены друг на друга в углу, вместе с неиспользуемыми столами. На столе тонкий слой пыли и небольшая стопка прочитанных книг. Словно индикатор проведенного в этой комнате времени. Юй как обычно, завязывал свикиноситый разговор. Так как обычно отвечала, рассеянно слушая эту пустую болтовню, я открыл книжку. Самая обычная сцена, раз за разом повторяющаяся в последние дни. Никакого ощущения дискомфорта. Ничего, что можно было бы назвать переменами. Двигались лишь мои глаза. Все тело словно застыло. Я изо всех сил старался не подавать вида, что слежу за временем. Вот и смотрел из-под тяжка. Сколько раз я уже бросил взгляд на часы. Наконец минутная стрелка, ползущая куда медленнее, чем мне хотелось бы, достигла нужной отметки. Девушки продолжали разговаривать, успев уже сменить тему. Бодрый голос и спокойная улыбка. Убедившись в этом, я набрал грудь воздуха. Да кстати, не возражайте, если я сегодня уйду пораньше? Я закрыл книгу, Юкина -сита с и Кейноситас и Игахама развернулись ко мне, а? Игахама бросила взгляд на окно, словно проверяя время. Ну да, вечер еще не наступил. Обычно в это время мы так и здесь и сидели. А Что-то ты сегодня рано. Дева какие-то. А, ну да. Попросили заказать праздничный набор. Выпалил я первое, что пришло в голову. Впрочем, меня действительно об этом просили. Так что надо будет заглянуть в KFC по дороге домой. Юйка Хама кивнула. А, заказ. Ага, да мы будем Рождество отмечать. Очень популярная штука. Так что лучше заняться этим наперед. В прошлом году его Камате заказывала. Понятно. У Камате же сейчас экзамены, присоединилась к разговору Юкиносита. Вот именно. Ладно, увидимся. Ого, пока! Ответила Юигахама. Хама. Я поднялся. Юкиносита попросила передать Камате привет. Помахав им рукой на прощание, я вышел. Юигахама тут же переключилась на тему экзаменов в Камате. В тишине коридора за тонкой дверью по-прежнему были слышны голоса. Я с неохотой двинулся вперед оставляя их за спиной. Выходя из школы, я сразу отправился в цензор. Пристегнув велосипед на парковке и сделав пару шагов, поправил на плече не слишком тяжелую сумку. Не успел я подойти ко входу, как сзади раздался топот «Сэмпай!». За ним последовал голос и легкий удар по спине. Не было нужды оборачиваться, чтобы понять, кто это. Только одна персона зовет меня сэмпаем, если не считать комати. Да, у нее такое бывает. Конечно же, Ироха Исики. «Ого», – ответил я, разворачиваясь к Исики. Та слегка надулась и недовольно посмотрела на меня. Не слабовата ли реакция? Слишком уж наигранно это выглядело. Да, и натренировала меня к мате. О боже, я ведь к тебе со всей душой. Исики приложила ладонь к щеке, сделал фит, что стесняется. Ну и зачем так хитрить. Я бросил взгляд на ее руки. В них опять были пакеты с едой и напитками. И протянул руку молча предлагая помочь. Она с некоторым удивлением посмотрела на меня, фыркнула и отдала пакеты. В её голосе послышались дразнящие нотки. «Твоя забота тоже наигранно выглядит, знаешь ли?» «О боже, я ведь к тебе со всей душой!» «Что за дела?» У меня автоматически включился режим старшего братика. «Стоит мне это осознать, так застесняясь, что руки вспотеют». «Ну вот, осознал. И уже вспотели». Болтая вот так друг с другом, Мы тем временем добрались уже до той комнаты, где были вчера. Все остальные из Кайхинсога и Собу тоже уже собрались.